Оро, призывающий. Некромант города Москва. Часть 7. Власть. Глава 1. Время действовать. Часть первая. Это было внезапно. Как пробуждение от сна, в котором ты тонул, и вот ты вдруг выныриваешь наружу из воды на поверхность и сна в реальность. Что? Какого? Олег одновременно не понимал и понимал, что произошло. Две части его сознания слились воедино, и одна из этих частей пребывала в полной панике, не понимая, что и почему случилось. Другая же точно знала ответ на все эти вопросы, но не понимала, как успокоить первую. «Спокойно», – сообщил ему Влад. «Не делай никаких глупостей, о которых потом пожалеешь». Сознание окончательно сольется через пару минут. Просто пережди. Ага, легко сказать. Как переждать, когда одна половина мозга помнит о ловушке, о которой не успел предупредить даже вездесущий Влад, из которой никак не получилось выбраться, а другая заявляет, что побывала в альтернативном будущем, встретилась с трибуналом сущностей, а на закуску еще вернулась сюда, и перебила всех атакующих. Тем не менее это было так. Сознание медленно восстанавливалось, снова становясь единым целым, а вот трупы вокруг никуда не девались. Трупы искателей Святой Руси и изрубленные в хлам тела зомби, непригодные для боя, но по крайней мере защитившие живых обитателей бункера. Какого черта сейчас произошло? Али, настоящая рядом и покрытая кровью, кажется не только чужой, но и своей. Она лезла в бой еще как? Два. Тебя? Что это было? И почему один из тебя весь бой простоял столбом? Магия, махнул рукой Олег. Не спрашивай меня, я сам тут отхожу от шока. Долго объяснять. Нет уж. «Потрудись объяснить, почему вместо утвержденного плана об отступлении мы остались тут, и мне пришлось сражаться?» Алина уставилась на него. «Кирилл, Антон, проверьте их!» «Уже!» – отозвался Кирилл. Собственно, сказать, что именно зомби или Олег победили Искателей, было бы ложью. Куда большую долю в эту победу внесли эти двое, да и Виктор чьи руки еще дрожали от напряжения, тоже сделал многое. Но Олег прекрасно помнил, чем закончилась эта драка в прошлой версии. Смертью всех его союзников. Значит, и его собственные усилия тоже были необходимы. «Алина, радость моя! Ты чем-то недовольна?» – хмыкнул Антон. Кадавры со щупальцами, глазами и зубами на всех местах которых он создавал в процессе боя, до сих пор стояли у Олега в голове. Бы эпично перебили весь цвет святой шоблы, остались живы, почти не пострадали. А если ты про свои царапины, то их уже нет». «Я заметила», — Алина стряхнула что-то с рукава, что-то кровавое. «Но святые все еще знают, где мы, и ты сам прекрасно понимаешь». Они не послали бы к нам все свои силы. Остались еще. Например, остатки группы Симаргл. Ты видел их тут? Я нет. Я да, отозвался Кирилл. Вон они валяются, все трое. Пульса нет. Трое? Олег почесал в затылке. Значит, тот парень, викинг или как его, уже вернулся? Откуда вернулся? Не поняла Алина. Гвин захватил его в плен. Олег ощурился. Тогда же, когда я убил Валькирию, и что-то я не слышал его побеги или освобождении. Конечно, я мог не знать. Нет, ты прав, кивнула Алина. Ты мог не знать, но мы мониторили весь город. Как бы святые не освобождали своего агента, это была бы громкая операция. Если бы только... Только... «Если бы только гвины сами не отдали его им!» — кивнул Антон. «Мы не пропустили бы бой или что-то в этом роде. А вот тихие переговоры с гвинами, которые спокойно сидят на своей территории, защищают ее, но дальше не лезут, это мы вполне могли пропустить». «Ублюдки!» — Алекс сжал кулаки. «Я знал, что им нельзя верить!» «Ну-ну, спокойно!» «Зачем такие громкие слова?» Кирилл вернулся из коридора. «Может, это был обмен заложниками?» «Или заключение договора?» «Не одним нам нужны союзники, а гвины при всей их беспринципности и амбициозности их лидера за старые порядки!» «Святые могли уступить им кусок города, возможно, еще что-нибудь в обмен на поддержку!» Олег ударил по стене. «Так оно и есть!» «Почти гарантированно!» «Почти, но не точно», – заключил Кирилл. «Не торопи события. Но вот в чем я с Алиной согласен. Отсюда нужно убираться. Может, к свершению. Может, еще куда-то. Да хоть на ту планету!» «На планету пока не могу». Олег вспомнил, что его обязательство не покидать пределов Земли все еще работает. «Но вообще...» «Я знаю, что нужно делать. Хватит тянуть резину, искать каких-то сообщников, союзников, артефакты. Идем и убиваем Серова. Он инициатор всего этого!» «Ты внимательно слушал?» – Алина поглядела на него. «У Серова абсолютная защита от нападений. Он сильнейший телепат страны. Может, мира?» «Давно можно было придумать способ ее обойти!» Олег уставился на нее. «Выстрел по зданию ДМК из ракетницы. Врата открытые в одном с ним помещении. Просто признай, ты не хотела вредить сотрудникам ДМК и поэтому не давала ходу таким планам». Алина молчала секунд десять, затем кивнула. «Ладно, может быть и так. Но это не значит, что мы должны лезть туда без подготовки, не узнав что и как». «Я про это и не говорил!» «Народ!» – Кирилл помахал руками. «Может, мы все-таки отсюда уберемся, а спорить будем в новом месте?» Олег поглядел на мертвых искателей. Из них могли бы получиться отличные зомби на замену погибшим, если быстро собрать их души, пока не истек срок годности. «Куда?» – деловито уточнил он. «Только в пределах этой планеты!» К свершению, кивнула Алина. Виктор, к своим, но это потом. Может лучше наоборот, предложил молчавший до этого Виктор. Своих туда же, но бы лучше держаться вместе. Принимается, кивнула Алина. Перемещай. Ну и ладно. Разыскивать среди ночи Щергальского, будить его, если он спит, или отвлекать отдел, если не спит. Объяснять ему, что случилось. Делать все это Олег не хотел, поэтому он просто открыл портал посреди улицы, находящейся на территории свершения. Искатели быстро вышли оттуда, и он кивнул Алине. Сообщить о произошедшем хозяевам место на тебе. Ладно, а ты, уточнила Алина. А у меня еще дела. Олег даже не дал ей договорить. Скоро буду. Прежде всего, конечно, вернуться на старое место. Часть трупов врагов тоже была непригодна, но куда больше очень даже годились в бой. А учитывая, какими мощными эти искатели были при жизни... «Вот именно за это я и полюбил некромантию», — заметил Влад. «Ты дерешься с врагом, вы оба несете потери. А затем оказалось, что войско врага уменьшилось» а твое собственное увеличилось. — Ага, — согласился Олег. — А уж какой деморализующий эффект на врага в следующей битве окажут эти воины? Вот, ты начинаешь меня понимать, — хмыкнул Влад. Затем прыгнуть в катакомбы, где находится длань владыки. — Вернулся, — первым заметил кто-то. — А где Виктор? Он жив или? — Он жив. Успокоился Олег. «Мы победили, по крайней мере в этой битве, и вы нужны, чтобы выиграть еще и войну». Наверное, это было не так. Из всех, кто воевал на его стороне, большинство этих искателей были наиболее бесполезными, но это его задачей было вырастить из них воинов. Он собрал их вместе, он дал им цель. Пусть теперь увидят, что они ему нужны. И если кто-то из них погибнет... Что ж, разве кто-то из них не знал, на что шел? В толпе людей, которые выходили из портала, была и Руся. Она все время кидала на Олега взгляды, но при этом пыталась не выдать этого. Хм, интересно, Длань что-нибудь рассказали ей о нем? О том, почему они пошли за ним? Портал вел на то же место, но здесь уже не было пусто и безлюдно. Искатели свершения и лично Щергайский, сонный, но ничем не выказывающий своего недовольства, встречали их. — Значит, решили объединиться, — Кивнул он Олегу. — Разумно. — Разумно будет прихлопнуть Серова, — отрезал Олег. — Хватит полумер. Этот тип опасен. Вы уверены? Чергайский поднял бровь. Он опасен, да, но именно поэтому нападать на него рискованная идея. А ждать, пока он придумает что-нибудь еще не рискованно, возмутился Олег. Он почти нашел способ остановить меня. О том, что было потом, что случилось с тертой теперь ветки реальности, он умолчал. Завтра! припечатал Олег. Я встречусь с визитером. У нас с ним есть кое-какое соглашение. Оно заставит святых, тех, что в Питере, поджать лапки и попросить мира. Но Серов фанатик, я знаю его, он не сдастся. Поэтому он не должен дожить до утра. Чёрт, как же хотелось спать. Несмотря на то, что он... Ну, какая-то часть его сознания бездействовала два с лишним века, Олег был каким угодно, но только не отдохнувшим. Но действовать нужно было сейчас. Влад молчал, а это было лучшим доказательством того, что он согласен с Олегом. Если в какой-то момент план станет ненадежным, он мешается. И это тоже давало Олегу ощущение спокойствия и крепкого тыла. «Константин!» – он взглядом отыскал в толпе искателей Семенова и махнул ему рукой. «Давайте с нами, вы нам пригодитесь!» Все эти люди. Среди них есть опытные бойцы, умелые войны, а он командует ими. Вчерашний школьник командует искателями со стажем и собирается убить человека, управляющего городом. Но обычный вчерашний школьник не бывал в космосе. Не путешествовал во времени, не управлял армиями зомби и не становился причиной войны. Он уже не просто Олег Бурнов, и пора бы это окончательно принять. Он некромант, и он будет именно тем, кто прикончит Серова и закончит эту войну.